Я вспомнил, как его высочество вчера заинтересовался изящным мистером Карром и встревожился, но не столь уж сильно, потому что у меня были заботы и посерьезней. Немного подумав, Ксения Георгиевна сказала. — Иди к Ирасту Петровичу, пригласи его. Больше ведь не с кем. Я отправился к Фондорину. Перед тем, как постучать, прислушался, и до моего слуха донеслись очень странные звуки. Глухие удары, громкое сопение и дребезжание стекол. Встревожившись, я легонько постучал и приоткрыл дверь. Перед моим взором предстала удивительная картина. Господин Фондорин и господин Масса, оба в одних белых подштанниках, исполняли какой-то странный ритуал. Каждый по очереди разбегался, до невероятности высоко подпрыгивал и бил ногой в стену, отчего и происходило испугавшее меня дребезжание. Эраст Петрович проделывал это диковинное упражнение в полном молчании, зато его слуга пыхтел, повыркивал, а, совершив очередное нападение на стену, не просто отскакивал обратно, но мячиком прокатывался по полу. В чем «Дело», — отрывисто спросил Фондорин, прервав вопрос на середине для нового удара. «Хороший дворецкий никогда ничему не удивляется. А если и удивляется, то не подает виду. Поэтому я, как ни в чем не бывало, поклонился и передал просьбу Ксении Георгиевны». «Поблагодарите ее, высочество, за оказанную честь», — вытирая пот, ответил он — но я не умею играть в теннис. Я вернулся к великой княжне, а она уже успела переодеться в просторное теннисное платье и белые туфли. Отказу Фондорина очень расстроилась. — Что ж мне, самой себе мечи подавать? Все равно проси, скажи, научу. И в глазах слезы. Я опять поспешил к вандорину и теперь уж попросил его как следует, упомянув и о поручении Георгия Александровича. Эраст Петрович вздохнул и покорился. Я мигом принес ему теннисный костюм Павла Георгиевича, оказавшийся почти в пору, разве что немножко узким в плечах. Начался урок. Я наблюдал из-за сетки, так как занять себя мне было нечем вскоре ко мне присоединился масса, а чуть позднее вышел и мистер фрейби привлеченный упругими звуками мяча, чарующими для английского уха ученик из фандорина получился неплохой и уже через четверть часа мяч стал перелетать через сетку раз по десять кряду. Ксения Георгиевна повеселела, разрумянилась, из-под шляпки выбились светлые локоны, смотреть на нее было приятно. Славно смотрелся и ее партнер. Ракетку он держал неправильно, по мечу бил слишком сильно, будто саблей рубил, однако по корту передвигался ловко, да и собою был хорош. Следовало это признать. «They make a beautiful pair, don't they?» сказал мистер Фрейби. «Красивая пара!» перевел для меня Масса. Я был покороблен этим замечанием и отнес его к издержкам перевода. Никакой парой ее высочеству Фандорин, разумеется, быть не мог. Ни в каком смысле! Однако после слов мистера Фрейби взглянул на Ксению Георгиевну повнимательней, и на душе у меня впервые, как говорят в народе, заскребла кошка. Такого сияющего взгляда у ее высочества я не видел даже перед ее первым взрослым балом. — Ну все, Эраст, Петрович, хватит зря время терять. — крикнула она. — Вы умеете уже достаточно, чтобы мы сыграли один гейм на счет. Правила очень просты. Подавать буду я, потому что вы все равно не умеете. Сначала я ударю мечом в этот квадрат, потом в тот, и так поочередно до победы. А вы отбиваете только попадаете в площадку. Понятно? Проигравший пролезет под сеткой, а судить я попрошу англичанина. Она обратилась к мистеру Фрейби по-английски. Тот с серьезным видом поклонился и вышел к сетке. Однако прежде, чем подать знак к началу гейма, повернулся к нам и что-то сказал. — Хочет пари! — объяснил Масса, и в его маленьких глазках вспыхнули азартные огоньки. — Два против адзин зареди! — За что? — не понял я. — За барысня! — — нетерпеливо ответил японец и тоже залопотал по-английски, показывая то на своего господина, то на ее высочество. — All right! — согласился британец. — Five to one! — Пять поротив отзин! — перевел масса. Сокрушенно вздохнул, достал откуда-то из-за пазухи цветной бумажный кошель, показал мистеру Фрейби мятую пятерублевую купюру и положил ее на скамейку. Англичанин немедленно вытащил скрипучий, хороший кожи бумажник и извлек оттуда четвертную. — What about you, мистер Зюкен? — спросил он, и это было понятно без перевода.